Глава 4. Как она попала в это страшное место, лето не знала. У неё отняли всё: одежду, волосы, даже имя. Она теперь была просто номером, а вокруг неё дети, от самых маленьких до тех, кто был постарше, которые тоже были номерами, и у которых она даже боялась спросить, как их зовут. Вернее, звали в прошлой жизни. Платье из какой-то грубой ткани тревожило не зажившие шрамы от избиения на спине. Абелия, как лето поняла, ей было не положено. Дети вокруг болели и умирали. Они умирали сами от болезней, потому что никакой медицинской помощи не было. Они умирали от каких-то манипуляций, а ещё их травили. Звери в чёрном убивали детей, и лето ничего не могла с этим сделать. пытаясь как-то защитить, она неизменно нарывалась на побои. Её били так, что она теряла сознание, а спрятавшиеся малыши просто рыдали. Ещё она учила язык. Десятилетняя девочка вместе с мисс Тоун ухаживала за детьми, показывая, как правильно помогать малышам и учила их её языку. Еды было очень мало: заплесневелый хлеб, какая-то бурда, называвшаяся супом. Хлеб надо было размачивать, чтобы малыши могли его поесть. Зачастую Летте отдавала свой хлеб младшим, чтобы эти ещё ничего не видевшие в жизни дети прожили хотя бы ещё немного. Стараясь спрятать от извергов малышей, она сама подставлялась под плети озверевших не людей. Чёрные это СС. Им нельзя смотреть в лицо, учила Летту младшая девочка по имени Анна. Нужно быстро произносить свой номер. и молиться про себя. Как молиться? не поняла Виолетта. Как умеешь, вздохнула Анна. Чтобы прожить ещё один день. Нас всех убьют? спросила Летта, ранее такого себе даже не представлявшая. Она не могла поверить, что к детям можно так относиться: избивать, резать, выкачивать кровь, убивать, разбивая голову оружием. Это было очень страшно весь этот лагерь. Но постепенно чувства отмирали. Малыши умирали каждый день, часто даже у неё на руках. Те, у кого выкачивали кровь, просто засыпали и больше не просыпались, не мучаясь. Те, кто заболевал, иногда мучились 2-3 дня, страдая от жара и боли, а иногда их живыми ещё забирали, чтобы убить. Лета знала, что однажды её убьют точно так же, как и всех остальных. Отсюда, как и из той школы, выход был только один – Мор Экспресс. Тянулись дни, в которых юная мисс Стоун перестала считать. Она медленно продвигалась в изучение языка, на котором здесь говорило большинство детей, рассказывала сказки умирающим детям, пела им песенки день изо дня. Становилось все холоднее, а потом вдруг потеплело. Так Летта узнала, что дожила до весны. Но это её уже не трогало. Регулярные избиения, а главное, множество смертей у неё на глазах сделали своё дело. Виолетта уже почти ничего не чувствовала. Били за что угодно: за попытку спрятать заболевшего ребёнка, за попытку украсть немного еды, чтобы покормить жалобно смотревших малышей, не имевших сил даже плакать, за взгляд в глаза своей смерти. который здесь был каждый человек в чёрной униформе. Её называли мамой. Спустя совсем небольшой срок малыши, у которых была только она, стали называть её мамой и полюбили так, как никто и никогда не любил ещё девочку. Лета находила в себе силы, чтобы обнять каждого и каждую. Стыд и стеснение куда-то делись, как будто не было их. Сильно похудевшая Виолетта Стоун постепенно забывала своё имя и фамилию. даже уже в душе попрощавшись с родителями она знала, отсюда выхода не было. Время от времени приезжали какие-то машины, привозили новеньких взамен погибших, а иногда детей забирали группами. Все знали куда в немецкие больницы, чтобы выкачать всю кровь. Они всё-всё знали, да и не скрывали от них ничего страшные эти чёрными тенями мелькавшие то здесь, то там. готовые спустить собаку на зазевавшегося узника, находившие веселье в крике ребёнка не люди. Лета крепко-накрепко запомнила, что человек в чёрном страшный. Он может убить её в любую минуту, сделать очень больно или что-нибудь ещё похуже. Насилие о девочка давно уже перестала бояться, потому что каждый день с ней происходило что-то намного более страшное. В неизвестный день, неважно какого месяца, лету вызвали к одному из офицеров, выдали лист бумаги и приказали разучить с детьми песню, пригрозив, что если не справится, то очень сильно пожалеет. На бумаге был записан текст песни номер 9045, предполагала, что это песня палачей, но тем не менее бросилась со всех ног в детский барак, чтобы выполнить приказ этого Разучивать было сложно, потому что немецкого номер 9045 не знала. Но тут помог английский. К тому же, кто-то из девочек вспомнил, как эту же песню пели пьяные эти. Поэтому стало попроще. Потихоньку девочка справлялась, повторяя с малышами слова чужой песни на ненавистном языке. Через 5 дней песню, исполненную дрожащими детскими голосами, прослушало какое-то высокое начальство. хлопала, затем приступив к трапезе. Они кидали на пол кусочки еды, а исголодавшиеся дети кидались к этим кусочкам, желая подобрать и съесть прямо с пола. Гагочущие эти находили это смешным, развлекаясь таким образом. Такие праздники начали повторяться. С чем это было связано, номер 9045 не знала. Малыши мечтали, что однажды придут наши и убьют всех этих. Какими же волшебными были мечты совсем маленьких детей о наших. Полузакрыв глаза, девочка Анна рассказывала о рыцарях с красными звёздами на лбу, которые абсолютно точно придут, чтобы спасти всех, кого не успеют убить эти. Виолетта перенимала эти мечты, тоже начав думать о наших, великих рыцарях с красными звёздами на лбу. Но шли дни, а наши всё не приходили. Ближе к лету число детей, увозимых санитарными машинами, выросло. Это значило, что у этих на фронте возникли проблемы. Вот только детям это помочь никак не могло. Всех их ждала смерть, и, судя по всему, очень скорая. Одним из свидетельств этого стал весенний день неизвестного месяца и числа. В барак ворвались эти, они отобрали два десятка детей, которые не были больны, погнав их в сторону станции вместе с Леттой. Номер 9045 уже знала, что нужно бежать и не спрашивать, потому что эти готовы спустить с поводков овчарок, как уже было однажды. Крик растерзанного собаками ребенка, казалось, до сих пор стоял в ее ушах. Они бежали вперед, а за спиной что-то вжухнуло, и раздался отчаянный детский крик, больше похожий на войн. Эти сожгли всех оставшихся. Там же сгорела и та десятилетняя девочка Анна, которая помогала лететь с самого начала. Думать об этом было, несмотря ни на что, очень больно. Девочка понимала, что их везут на смерть, что спасения нет, но ей было больно за погибшую в огне Анну. На станции их загрузили в вагон, в котором обнаружились даже нары. Раздав каждому по маленькому кусочку хлеба, лета просила детей не съедать его, а рассасывать, как леденец. Впрочем, они и так это знали. С кусочком хлеба за щекой есть хотелось не так сильно. Поезд двинулся вперёд. Дети, все как на подбор, голубоглазые и светловолосые, знали, что едут в свой последний путь. Знала это и номер 9045. хотя внешне от них отличалась. Сожаления не было. Она отвыкла о чём-то сожалеть. Рано или поздно это должно было случиться, и лучше так, чем в газен вагине. Наверное, наши были близко. Именно поэтому эти решили любить их всех. Дети жались поближе к своей маме, чтобы провести последние часы с самым родным человеком. Вагон раскачивался, стуча колёсами по рельсам. Но никто не спал. Кто-то плакал, кто-то просто с тоской смотрел в маленькое зарешёченное окошко под самым потолком. Они ехали навстречу смерти, что значила наши не успели. "Давайте я расскажу вам сказку", предложила Летта, "а потом мы споём песенку, чтобы веселее ехалось. Всё равно ведь уже мама", вздохнул какой-то мальчик. "Не будем радовать палачей. строго произнесла номер 9045, потянувшись, чтобы погладить его по голове. «В некотором царстве, в некотором государстве...» «А наши отомстят этим?» тихо спросила почти не помнившая своего имени Аленушка, когда сказка закончилась. «Обязательно отомстят», уверенно сказала Летта. «Закопают в землю каждого этого, каждого, даже не сомневайся». «Тогда не страшно». робко улыбнулась малышка. Говорила лето с мягким акцентом, придававшим нотку сказочности, поэтому дети заслушались, перестав бояться. Потом они пели песенки свои, русские и французскую, которую их учила номер 9045. Так прошёл день, затем ночь. А рано поутру их всех выгнали из вагона, оказавшись в грузовике. Лето, вспомнившее своё имя вместо номера 9045, рассказывало детям, что они едут в волшебную страну, где много свежего хлеба, молока и никогда не будет полочей. Надо только чуть-чуть потерпеть. Мы потерпим, мама, пообещала пятилетняя Варя, так и не забывшая своё имя. А можно и ты там будешь? Я постараюсь, улыбнулась лето. Мы будем тебя ждать. пообещала малышка. И искать будем обязательно, потому что как же без мамы? Я приду, Варенька. Улыбнулась ей номер 9045. Эти оставили её напоследок, заставив смотреть на то, как умирают дети, совсем недавно называвшие её мамой. Девочка смотрела и молча плакала, видя, как умирают совсем малыши, как гаснут их глазки и как выносят наружу навсегда замерзшие тела, а затем эти приказали раздеться и ей. Это значило, все скоро закончится. И она была почти рада этому. Она больше не будет видеть умирающих детей, больше не будет ни битья, ни криков, ни бешеных собак, ни этих. Номер 9045 чувствовала, как по капле ее покидает жизнь. Навалилась сонливость, что означало – Скоро конец. Но именно в этот момент что-то произошло. Дверь, будто сорвала с петель, в комнату, где их убивали, ворвался кто-то в зелёном, простучала автоматная очередь, и эти сдохли. А потом ворвавшийся кинулся к ней. Или это увидела ту самую красную звезду на смешной шапочке, похожей на пирожок, надвинутой на самый лоб спасителя. Всё вокруг вдруг вспыхнуло нестерпимым белым светом, но девочка уже увидела: наши пришли. Очнувшись, Гриша в первую очередь проверил оружие и облегчённо вздохнул. Верный ППС оказался рядом. Мальчик огляделся, приподнявшись, поодаль лежала бледная девочка, которую чуть не убили эти, а сам он находился, судя по всему, в лесу. Решив не подниматься на ноги, он подполз к девочке и принялся привычно оказывать первую помощь. Девочка была голой и очень худой, кожей и кости. Гриша знал, что такие истощённые люди очень мёрзнут, насмотрелся на таких, поэтому надо было прежде всего придумать одежду. Но в мир, ме... но вещь мешок, как ни странно, тоже никуда не делся, поэтому проблема решилась. В бой, конечно, вещь мешок никто не брал, но Гриша в бой и не собирался. Всё как-то случайно получилось. Да и сам мешок мальчик не потерял только чудом. Но теперь это было хорошей новостью, учитывая, что своего места нахождения Игорь ещё не знал. Хотя лес вокруг абсолютно точно немецким не был. Оттащив девочку в кусты, мальчик подумал, что кроме одежды ей наверняка понадобится еда. 100% она голодная. Но сначала следовало перевязать Спина и ягодицы девчонки находились в ожидаемом состоянии, учитывая её возраст. Для Гриши это был не первый лагерь, не первые освобождённые. Потому что делать он знал, что узница скорее всего была мамой младшим, отчего её избивали нещадно. Вот с этого мальчик и начал. Благо санитарная сумка тоже уцелела. Достав индивидуальный пакет, он аккуратно его наложил, принявшись за перевязку. При этом Гришка внимательно прислушивался, не забывая о том, что рядом может быть враг. Закончив, он задумался. Девочку надо было одеть хоть во что-нибудь, поэтому мальчик зарылся в мешок. Запасные портянки сейчас были не нужны, хотя и из них можно было что-то соорудить. А вот сменные кальсоны вполне. Да и запасная гимнастёрка тоже могла пригодиться. Штаны свои запасные он недавно порвал. потому они остались у тети Нины для починки. Натянув на девочку кальсоны, Гришка понял, что они свалятся, потому подпоясал их невесть откуда взявшейся веревочкой. Девочка была худющей, как и все узницы, и очень легкой. Привыкшей помогать взрослым тяжелым солдатам, Гриша без труда поворачивал ее. Затем он надел на узницу сменную гимнастерку. Правда, девчонка в его одежде почти утонула, но это было всяко лучше, чем ничего. Осторожно приведя девочку в себя с помощью ваты, смоченной в нашатырном спирте, он вгляделся ей в лицо. Номер 9045 очнулась от ощущения какого-то запредельного тепла. Открыв глаза, она увидела мальчишку, но он был. На лбу его горела красная звезда, значит, это был наш Он пришёл, чтобы спасти и всех, а спас только её. Но он пришёл, и это было чудом. Внезапно девочка поняла, что одета. Одежда была не по размеру, но ну, разве дело в этом? Одежда грела на спине, на руках, даже на ногах что-то ощущалось. Вот только слабость почти не давала шевелиться. Я, сержант Лисицын, представился спаси ей наш. Где мы находимся, пока не знаю, но разберёмся. Я номер 9045, ответила ему Виолетта, своего имени почти уже не вспоминая. Я ты не номер, строго произнёс Гришка. Ты человек, девочка, понимаешь? Не номер. Всё равно убьют, какая разница? устало сказала девочка. Отсюда не сбежишь. Ну, это мы ещё посмотрим, хмыкнул сержант. Сейчас я займусь едой для тебя, а потом посмотрим, что мы имеем. Хорошо? Хорошо, осторожно кивнула Виолетта, расслабившись. Она точно знала, что пока с ней рядом наш, бить не будут. В первую очередь Гриша сменил магазин автомата, заменив его полным, а почти пустой сунул в вещь мешок. Положив оружие рядом с собой, сержант немного подумал и достал паёк, с помощью пирочинного ножа, отнятого у какого-то Фрица и подаренного ему дядей Сашей. Мальчик отрезал маленький кубик хлеба и поднёс его к губам девочки, называвшей себя номером. Лета, обнаружив у своих губ хлеб, немедленно схватила его, отправляя за щеку. Хлеб был мягким, а не почти каменным, к какому она привыкла в лагере. У него был привкус дыма и, кажется, ещё чего-то, названия чего она не знала. Она с благодарностью посмотрела на мальчика, чувствуя, что почти не может шевелиться. Полежи пока, попросил её Гришка, доставая миску и ложку из вещмешка. Спички у него тоже были, поэтому можно было обозботиться бездымным костерком, разведённым, как разведчики показывали, чтобы накормить девочку тёплым, что ей было, конечно же, нужно.